Глава двадцать «Обидно, когда спасаешь прекрасную леди, а она путает тебя с другим мужчиной», — насмешливо пробормотал Зейдан. Полутьма сыграла со мной злую шутку. Парни были чем-то похожи. Оба высокие, темноволосые, с правильными чертами лица, мужественные и накачанные. «Кажется, я слишком привыкла к тому, что Аарон всегда появляется и спасает меня». По голосу парня я поняла, что он слегка обиделся. Пойдем, мне нужно тебя скорее увести, проговорил парень, и, аккуратно взяв меня за руку, повел к левому проходу. Это освещение, я не сразу разглядела тебя, смущаясь, объяснила я. Спасибо, что спас. Что ты там делала? Я еле успел, и где твой горе напарник? Как раз это я и собиралась узнать. Фалька забыл карту и упал в ловушку. В темноте было плохо видно, но мне показалось, что Зайдан закатил глаза. Я хотела узнать все ли с ним хорошо. Он рассказывал, что здесь нас ждут ужасные существа, и я переживала за него. Помрет, сам будет виноват. Я говорил ему и ректору, что нужно вас двоих оставить в академии, что я сам справлюсь. Так нет. Умник решил поиграть в героя. Надо же, попался в первую же ловушку. «Нет, даже забавно будет, если его сожрут», — усмехнулся парень. Зайдан ужаснулась я. «Нет, конечно, я прекрасно понимала, что Фалька тот еще кадр. Сам Суетона ведёт и других вовлечет. Но как-то я уже привыкла к нему, как к Венику и Гремлину. По уровню развития, кстати...» Мои двое малышей, кажется, обходили адепта. Но, по крайней мере, у них не было такой тяги к приключениям и желания самоустраниться. Ректор здесь активировал старые ловушки, поэтому они опасны. Но есть и плюс. Из каждой из ловушек есть запасной выход. Скорее всего, Фалька пытается сейчас выбраться. Вчера, когда этот авантюрист заявил, что хочет спать, Выглядел он слишком бодрым. Вот я и взяла его за жабры, спрашивая, куда он такой довольный намылился. Оказалось, к нашему ректору. Там вдвоем они и спланировали все это. Я настаивал на том, чтобы хотя бы ты осталась в своей комнате. Но ректор сказал, что его протеже справится со всем. Тем более... Хм. На последнем парень замялся. «Говори уже». Пробормотала я. Фалька сказала, что планировал использовать насараном как наживку для Мелисы и ее пособника. Ага, только это сказал. Я вся подобралась. А это не все? Что там они еще удумали? Ну, если коротко, ректоры Фалька оказались очень сентиментальными ребятами и планировали вассараном так свести. Как именно, не поняла я. Они решили, что если тебе будет грозить смертельная опасность, а Темный тебя спасет, то между вами будет искрить. Чувства вспыхнут, Аарон будет на нашей стороне. А они скромно возьмут свои лавры гениальных стратегов. На минуту я даже с шага сбилась. Они послали нас сюда, чтобы свести? Технически. Они послали сюда кучу магов, чтобы свести вас. Я, конечно, попытался образумить их, но ректор считал, что план надежный. Как швейцарские часы, усмехнулась я, вспомнив поговорку из моего мира. Все мои доводы были дружно проигнорированы, а когда я сказал, что адептов в подземелье будет тьма, и тебя может спасти кто другой, эта парочка решила разбить всех на пары. Я должен был привести Арна на определенное место, куда в то же время приведет тебя Фалька. Потом мы должны были сидеть в засаде и не мешать вашему сближению. Я только и успевала хлопать глазами. Фалька, кстати, тот самый, которого ты ринулась так отважно спасать, хотел еще скинуть тебя в ров к неспящим змеям.